— Часть четвертая. — А я знаю этого бессмертного, то есть знал, — сказал Девкали. Тогда он был еще совсем молоденьким негодяем, лет двадцати. Нас привезли в управление секретной полиции и пытали. — Разве вас можно было пытать? — удивился Павлыш. — Ведь тело Патриции неприкосновенно. — Вы не дали договорить, Слава, пытали торпа, учителя свемаи, то есть тех, кто из низших каст, но пытали их в нашем присутствии. Представьте, подвал, надвое разгороженный решеткой. По одну сторону мы, 14 отделенцев, предателей своей касты. По другую негодные бунтари, просто людины. Их пытали. Мы смотрели. Знаете, порой лучше, когда пытают тебя самого. Еще три дня назад ты сидел с ними, я имею в виду учителя свема, и отчаянно спорил, выпускать заложников или нет. Я настоял, заложников выпустили. Заложники. Потом провели солдат через тайный перевал. Так вот, три дня назад это был с Вемой, и ты никогда не думал, что он может так кричать. Бессмертный был одним из добровольцев палачей. Я запомнил его имя. Я думал, что когда-нибудь с ним встречусь. «Вы знали, что будет война?» — спросила Снежина. Она вела великана. Рядом с ней сидела пира, остриженная и изящная, в пришедшем ей в пору скафандре малыша. Мы надеялись, что ее все-таки не будет. Не будет большой войны. Страх окажется сильнее жажды разрушать. Но в мире накопилось столько оружия, что началась цепная реакция бешенства. На наш остров не заходили суда, он был помечен на картах как запретная зона. Зона испытания ядерного оружия. Хорошо еще, что ни одна ракета не приземлилась нам на голову. Но у нас был приемник, мы нашли его сломанным в хижине. Раньше здесь жили промышленники, охотники за морскими драконами. Среди нас был один инженер... Он умер дня за три до войны. Он починил кое-как приемник. Приемник иногда, если ему хотелось, вставила Пира, если у него было хорошее настроение, доносил до нас отрывки последних известий или музыкальные передачи. Последнее время передавали в основном боевые марши. Мы по тону передач понимали, что в любой момент может начаться война. В эфире копилась умело разжигаемая ненависть. Мы не могли даже рассчитывать на то, что сами доплывем до земли. Вездеход дрожал, карабкаясь по каменной россыпи к седловине. Сигежа осталась далеко позади, и вокруг теснились холмы, кое-где покрытые плесенью, мхом и мертвыми стволами деревьев. «Деревья погибли от газа», — объяснила Пирра. «Пьи прибегли к нему, когда поняли, что терпит поражение». На земле пиру приняли бы за учительницу алгебры, она суховата, размерена и как-то подчеркнута интеллектуально. Ей бы пошли очки в тонкой оправе, думал Павлыш. И рядом снежина, вся преувеличенная, слишком пышные волосы, слишком мягкие губы, слишком большие глаза и вообще слишком красивая.